Когда Делане Бельвиль остановился у здания министерства, Анатолий Руссо сказал шоферу Портуа, отвези господина Лашома домой, а потом приезжай за мною. Затем он повернулся к Симону, мы должны с вами вновь видеться. Постойте, что вы делаете в следующую пятницу? У меня на приеме будут румынские писатели, это может представить для вас интерес. Приходите вечером без четверти десять или ровно в десять в пиджаке. И министр почти бегом поднялся по каменной лестнице. Оставшись один в автомобиле министра, Симон даже не глядел через стекло. До такой степени он был полон гордости. Кончиками пальцев он поглаживал меховую полость, обычно согревавшую колени повелителя, Всего университетского мирка. Лошом заметил на сиденье несколько сложенных газет. Среди них лежала и Эко Дюматен. Заключительная часть его статьи была отчеркнута красным карандашом. «Так вот она что», — подумал он. «Впрочем, статья отличная, бесспорная, это лучшее из всего, что я написал». И Симон спросил себя, уж не станет ли он знаменитостью в одни сутки, подобно тому, как прославился в свое время Жан-де-Ле написав свое хрестоматийное стихотворение. В то время Симон еще не знал, что личные достоинства и талант – необходимые, но далеко недостаточные условия для того, чтобы человек возвысился над своими ближними. Он не знал, что нужны еще дополнительные, на первый взгляд, незаметные обстоятельства, например, кстати, произнесенная умирающим фраза, или же счастливая встреча со стареющим министром, который на кладбище разминулся со своим секретарем, а между тем привык, чтобы кто-нибудь всегда сидел рядом с ним в машине. Симон не хотел подъезжать в автомобиле к своему неприглядному дому, и попросив шофера остановиться на площади пантеона, он сделал вид, будто направляется в библиотеку, святой Женевьевы. Весь остальной путь он прошел пешком и шагал с видом победителя. У подъезда ему повстречалась жена. Она ходила за покупками и теперь возвращалась с хлебом в руках. Поравнявшись с нею, Симон сказал «Какое чудесное утро!» Глава третья «Замужество Изабеллы. Часть первая». Профессор Эмиль Лартуа спустил на окнах своего кабинета белые клеенчатые занавеси. Он любил работать при электрическом свете, яркость которого можно регулировать по желанию. В этот знойный день комната напоминала куб, наполненный свежим прохладным воздухом. Здесь была больничная чистота и слегка пахло лекарствами. «Ну, дружок, что с вами стряслось?» – спросил Лартуа. «Задержка на пять недель». Быть может, ложная тревога? Сейчас посмотрим. Разденьтесь, пожалуйста. Не переставая говорить, он вымыл руки и тщательно их вытер. Как давно мы с вами не виделись? Пожалуй, около полугода. Да, со времени кончины вашего дяди даже больше, чем полгода. Вы верно слыхали, как низко со мной поступили в академии? Позор, да и только. Мое избрание было предрешено, ни у кого не вызывало сомнений. Да-да, раздевайтесь совсем, так удобнее. Но вот за неделю до выборов Домьер решает выставить свою кандидатуру и пускает в ход все свои связи. Старая песня «Бедняга Домьер при смерти» мы должны доставить ему последнюю радость. Бедняга Домьер не дотянет до лета, у него рак горла, он не в силах даже ездить с визитами. И в результате Домьер избран. Лартуа открыл стеклянный шкафчик, достал оттуда несколько зазвеневших Никелированных инструментов И разложил их на столе А вечером в день выборов Продолжал он своим резким голосом И как всегда манерно Меня посетили двадцать академиков Все рассыпались в любезностях Еще бы Я постоянно ввожусь с их старческими недугами И чаще всего делаю это бесплатно Если их послушать Все они голосовали за меня Правда, один в первом туре А другие во втором Поверьте Для первого раза двенадцать голосов это прекрасно. Если бы не этот бедняга-домьер, на следующих выборах вы обязательно одержите блистательную победу, вот увидите. Нет, дорогая, чулки можете не снимать. И что же, прошло уже больше двух месяцев. А бедняга-домьер чувствует себя так же хорошо, как мы с вами. Согласитесь, как вести себя? Просто неделикатно, это похоже на злоупотребление доверием, спрашивается То есть если после подобного предательства вновь выставлять свою кандидатуру, как вы думаете?